Глава 29. Лендон сидит в гостевом доме, сутулившись в кресле, не включая свет. Он вглядывается в темноту, будто хочет прорезать ее взглядом. И вот фары. Сначала тусклый свет, потом силуэт машины, медленно подъезжающий к дому. лендон замирает, даже дыхание будто застревает в груди. Филипп выходит из автомобиля и направляется в дом с той самой самодовольной походкой, загорелый, будто только что сбросил с плеч все заботы. Лэндон же чувствует себя так, словно несет на себе бетонную плиту. После того, что он выяснил, находиться рядом с этим чудовищем Лэндону становится до омерзения противно, но и съехать не может. Оставить Лилиану одну с Филиппом безумие. Квартира, как назло, все еще не продается, и план с укрытием рушится на глазах. А после встречи с Вивиан Терпеть и ждать становится просто невыносимо. Время тянется вязко. Лэндон все еще сидит в кресле, не в силах выпрямить спину. Сквозь стекло он замечает, как к его двери приближается тень. Сердце срывается в бешеный ритм. Охранник. Сначала тихий стук в дверь. Лэндон даже не шелохнется, будто, если достаточно сильно захотеть, то этот звук можно просто не слышать. Пауза. Тяжелые шаги смещаются в сторону окна. Мужчина всматривается внутрь, и взгляды их пересекаются. Лэндон застывает, словно пойманный с поличным. Теперь стук раздается уже по стеклу. Глухой, настойчивый. Он тяжело выдыхает, заставляя себя подняться. Ноги будто налиты свинцом. Каждый шаг дается с усилием. Щелкает замком, открывая дверь. «Мистер торнволл вызывает вас к себе в кабинет», — сухо произносит охранник. И Лендон идет будто на казнь. Переступив порог дома, в нос сразу бьет запах одеколона отца. Раньше Лендон почти не замечал его, но теперь этот резкий густой аромат кажется отравой. Воздух вязнет в горле, будто пропитанный ложью и самодовольством хозяина. Каждый вдох приносит омерзение. Лендон чувствует, как язык липнет к небу от сухости, а ладони наоборот становятся влажными. Этот запах Словно пропитывает стены, пол, мебель Как напоминание о власти, от которой никуда не деться Филипп везде, в каждом углу, в каждой детали Даже в дыхании Хочется сорвать с себя одежду Смыть с кожи этот невидимый налет Но он лишь сжимает зубы И идет дальше, загоняя тошноту внутрь «Садись!» Кивает отец на кресло напротив лендон опускается, сжимая кулаки Нужно уже начинать готовиться к свадьбе. Буднично, — говорит Филипп, — расходы возьму на себя. Как благородно! Ядовито бросает Лэндон. Филипп фыркает. Стоило мне отлучиться, как ты снова отбился от рук. Раз у тебя теперь нет ассистента, я подыщу нового. Все равно еще не доверяю тебе до конца. Лэндон шумно вдыхает и задерживает дыхание, словно боится задохнуться от злости. Этого еще не хватало, — проносится в голове, Новый ассистент, новая головная боль. Как не подставить его под удар? Он едва удерживается, чтобы не сорваться, и резко бросает. Поступай, как знаешь. Мое слово все равно ничего не значит. Не спрашивая разрешения, он выходит и направляется в сторону сада. Идет быстрым, размашистым шагом, почти бежит туда, где Ребекка сейчас гуляет с Лилианой перед сном. Девочка сидит в коляске, тянется ручонками к одинокому фонарику, свисающему с ветки дерева. Лэндон подходит и целует ее в лоб, задерживая губы на ее коже чуть дольше, чем положено. «Я правда не хочу, чтобы вы пострадали», — тихо говорит он няне. «Но мне нужно увезти ее отсюда и как можно скорее». Ребека поднимает взгляд. «Вы уже придумали, куда?» Лэндон отрицательно мотает головой. «Тогда зачем?» Ее голос звучит треще, чем обычно, с ноткой осуждения. «Почему вы просто не можете быть рядом?» «Зачем снова дергать ребенка, рискуя всем? Потому что находиться рядом с Филиппом скоро станет еще опаснее», — отвечает он. Няня скидывает с колен небольшой плед и вскакивает со скамейки. «Вы меня бесите!» — неожиданно выпаливает Ребекка. лендон замирает. Слова застревают в горле. Он смотрит на нее так удивленно, словно впервые видит. «Все ваши метания», — продолжает она, — «это неуверенность, Эти «не знаю», «некуда», «потом». Они только вредят. Девочке нужен взрослый, который примет решение, а не будет каждый день сомневаться. «Я... я настроен забрать ребенка и ее мать», сбивчиво отвечает он. «Но пока некуда, и я не хочу подставлять вас». «Но, но, но...» перебивает Ребека. «У вас одни «но» и ни одного четкого плана. Я не понимаю, с чего вы так завелись». Едва выдавливает он. «Потому что вы не знаете всего», — резко бросает она. «Девочка слаба. Она родилась недоношенной, и ей нужны занятия со специалистами. Я, конечно, делаю, что могу, но этого мало», — Лендон переводит взгляд на девочку. Лилиана увлеченно перебирает пальцами яркую погремушку, время от времени размахивая руками так, что та едва не вылетает из ладошки. Щеки розовые, кожа ровная, дышит легко. Взгляд живой, любопытный, как будто мир перед ней бесконечен и полон тайн. Он прищуривается, пытаясь уловить хоть малейший признак слабости, о которой говорит няня, но не видит ничего. Ни болезненной бледности, ни вялости, наоборот, движение в ней больше, чем в нем самом. Что именно с ней не так? Голос Лэндона звучит глухо. Няня медлит. Поправляет на плечах шерстяной кардиган, будто набирается смелости. «У нее отставание в моторике», — наконец произносит она. «Для ее возраста движения должны быть более скоординированными. Видите? Она машет руками хаотично. Пальцы еще плохо слушаются. В норме дети уже пытаются целенаправленно тянуться к предметам. А она действует больше наугад. Лэндон снова смотрит на девочку. Та смеется подбрасывает погремушку, но пальцы и правда разжимаются неловко, игрушка падает рядом, и малышка с усилием тянется к ней. А еще, продолжает няня осторожно, она хуже переносит любую физическую нагрузку, чем другие малыши ее возраста. Быстро перевозбуждается. Ей нужны регулярные занятия, массаж, упражнения, логопед в будущем. Все это можно исправить, но только если работать с ней систематически. Внутри него растет тяжелое липкое чувство, смесь страха и ярости. Отец в курсе. Голос Лэндона срывается. «Конечно, да», — твердо отвечает Ребека. И в этот миг Лэндон окончательно понимает, насколько Филиппу плевать на ребенка. «Почему вы не рассказали раньше?» — спрашивает он почти с осуждением. «Я не доверяла», — признается Ребека. «Боялась. Но когда услышала, как вы назвали ее дочерью, «Я понадеялась, что вы станете тем, кто поможет». Лэндон опускает голову. «Я и пытаюсь, но мне нужно продумывать каждый шаг. Он еще не успевает переварить услышанное, а Ребека уже продолжает. От мужа мне остался небольшой загородный дом. До него далеко, но там глушь. Посторонних глаз почти нет. Он поднимает на нее глаза, не понимая, шутит ли она. «Вы можете спрятать ее там?» спокойно добавляет няня. «Дом оформлен на дальних родственников мужа. Вряд ли кто-то выйдет на них, или это хотя бы даст время». Лэндон смотрит на нее так, будто женщина говорит на другом языке. Он молчит, пытаясь осмыслить услышанное, но никак не может поверить в реальность этих слов. «С чего вы помогаете мне?» Наконец интересуется он, не без доли сомнения. «Я помогаю ей», – просто отвечает Ребекка, кивая на девочку. Все вокруг словно проваливается в туман. Шум сада, запах травы. Даже дыхание кажется чужим. А вы? Наконец выдавливает он. Вы же понимаете, что исчезновение Лилианы скажется на вас. Ребека устало трет виски. Просто определитесь с точной датой, когда сможете забрать девочку. В тот день я могу неожиданно заболеть. Лэндон сглатывает. Сердце глухо бьется в груди. Он хочет что-то возразить. Но язык не слушается. Ребека поднимает Лилиану на руки, прижимает к себе. Ее пора кормить, сухо говорит она. И уже уходя, бросает через плечо. Я принесу ключи и адрес завтра. Их силуэты становятся еле различимыми в темноте. И Лэндон остается стоять один, будто прибитый к месту. Все тело ломит от напряжения. Слишком много решений, слишком мало времени.